568 июль 17 -е. Сын мой, трудные времена пусть будут благословенными, пусть плодоносными будут они, дающими опыт богатый. Ведь дело не в том, чтобы жить хорошо и спокойно, а чтобы почерпать нужный опыт из очередного земного воплощения. Чему хочет научить жизнь в своей школе? В течение текущего дня, вот что надо иметь в виду постоянно. Но не жизни удобства или благополучия. Учитель хочет создать условия, лучшие для продвижения духа. Но и эти условия окажутся бесполезными, если даваемый ими урок проходит мимо сознания, не принося плода. Если что-то тяжело или неприятно, не о неприятности и тягости следует думать, а о том, Чему учит очередное испытание или опыт? Извлечь все до конца из очередного урока – задача ученика. Если она решена и опыт извлечен, условия тотчас же уходят из жизни и заменяются новыми. Если не решена – остаются. При таком отношении к жизни продвижение быстро и ученик успешен. Если же правильное отношение заменяется переживаниями астрала и эмоциями огорчения, вражды и раздражения и прочими личными чувствами, уроки проходят впустую. Течение ненужных чувств останавливать надо, ибо бесполезны они. Если не нравится что-то, действовать следует твердо, определенно и решительно, не погружаясь в вихри астральных эмоций. особенно это необходимо в отношении к людям. Даны они нам, как учителя наши. И даваемые судьбой они не безразличны, но именно могут задевать за очень чувствительные места, отягощать и ранить, и при всем этом яро и полезно учить, если понимается их миссия обучение духа на встречных людях, привлекаемых кармою в сферу непосредственного окружения ученика. приняв решение вытекающее из очередного урока следует крепко держаться его иначе нежелательные отягощающие условия не отпустят до тех пор пока не выучен преподаваемый ими урок мало понять и принять решение надо выполнить решение до конца нарушение его тотчас же вызовет трицидив этих условий принятого решения вызванного очередным уроком жизни, следует твердо держаться, иначе карма не отпустит и хватки свои не ослабит. Стоит чуть-чуть ослабить напряжение в заградительной сети, как тотчас же следует новый удар. Порадуемся возможности учиться и этим преуспевать, обогащая жизненный опыт.